Глава вторая. Поворот не туда. Чёрное небо, затянутое тучами, прорезали всполохи молний. Дождь лил, не переставая, вот уже вторые сутки, и всё поле боя превратилось в огромное болото из грязи, крови, обломков оружия и человеческих тел. Несущий меня на спине Адайрус, несмотря на всю свою выдержку, дурел от количества мертвечины вокруг. Иногда он спускался ниже и, пролетая над самой землей, выхватывал куски мяса из более-менее свежих лошадей. Я не был против. Спасибо, что хоть человечину не ест. Мысль была настолько моей, что не сразу пришло сознание. Еще секунду назад я был рядом с учителем на острове. Но усталость в теле, мысли, память, ощущения. Все было настоящим. Будто мое сознание переместилось и... Это была реальность, но не та, из которой я пришел. Будущее. Мой резерв источника зашкаливал. Наготове были заклинания, о которых я никогда не слышал и которые даже не смог бы воспроизвести. Настолько мощными и непонятными они были. Зверь, что нес меня на спине, все это я видел, ощущал и мог управлять. и ярость, которая меня пожирала, явно была настоящей. Бросив взгляд через плечо, я с удивлением отметил, что на нем закреплена моя персоналия. Это без сомнения была она, хоть и выглядела по-другому, гораздо более сильной. Мысли прервал сигнал об опасности. Прямо перед глазами появилась траектория удара, время до столкновения, а мир вокруг словно замедлился. Звуки почти исчезли, и я начал действовать. Потянув вожи на себя, я заставил Адайруса притормозить и, нажав на стремя, бросил его вправо. Над нами пронесся огромный сгусток энергии, и время вновь начало свой бег. С легкостью удержавшись на заложившем вираж звери, я отметил точку, откуда по мне нанесли удар, и жахнул по ней одними своих заклинаний. небольшая телега метрах в трехстах полыхнула белым светом и маленькая сформировавшаяся сфера в один момент пожрала несколько десятков метров перемоллов реальности выплюнув ее куда то за грань сверху послышался шум и рядом со мной появился белоснежный грифон на его спине сидела лина хватит идиотничать ее голос раздался прямо у меня в голове оставь зачистку ирине «Рядом с наковальней прорыв. Еще полчаса, и войска этого князька прокинут. Мы нужны там!» Не дождавшись ответа, она оборвала связь и отклонилась к востоку. «Я знал, что мне надо лететь за ней. До наковальни мы добрались минут за десять, не больше. Огромная крепость, единственный вход в каньон, ведущий на равнины Аллостонского королевства. Две массивные твердыни — и широкие крепостные врата размером с пятиэтажный дом. Сейчас часть створок была выломана и завалена трупами с обеих сторон. Это был последний предел, за который мы выбили заразу, и прорвись она сейчас обратно, отбросить ее назад снова у нас уже не получится. Мы начали спускаться к вершине одной из башен, и оказался на вершине пирамиды. Это снова был я. Моложе, чем во время штурма на ковальне, но старше, чем сейчас. Терейские острова? Оглядевшись, я заметил Эрину. Девушка задумчиво смотрела на океан, облокотившись на каменный парапет. «Хорошо было, когда мы оказались тут в первый раз, да?» — спросила она, расслышав мои шаги. «Очень», — согласился я. «Ты ведь уже тогда знал, что произойдет?» «Догадывался, конечно. Но пока не попал на этот остров, даже не осознавал, что делаю. А сейчас...» В ее голосе послышалась грусть. «И сейчас иногда не осознаю, но прошлое уже не вернуть, Эрин». «Не говори о прошлом так, словно его нет», — в мгновение разъярилась она. «Уж кому как не тебе знать, что оно очень даже реально». И снова смена обстановки. Снова вершина пирамиды, но сейчас, кажется, я был в настоящем. Черт, эти видения такие реальные, что свою действительность потом запросто и не распознаешь. Вид у тебя на редкость ошеломленный, — раздался голос из-за спины. Я обернулся и увидел учителя. И что это было? Ты мне расскажи. «Нет уж, погодите. Я, почувствовав, что не перемещусь никуда, был настроен решительно. Для начала объясните, что это за порталы такие, как они связаны с разломами, чем вы тут занимаетесь и какого лешего я отправляюсь за грань, каждый раз наблюдаете видения, и зачем вообще сразу потребовалось отправлять меня куда-то?» «Начну отвечать с конца, если ты не против». Отправляя тебя на вершину этого грандиозного сооружения через портал, я преследовал две цели. Первая – зарегистрировать тебя в этом механизме, чтобы энергопотоки определяли как своего. но ну, вторая – нужно было окончательно убедиться, что ты разумная форма жизни, которая не предпримет попыток навредить нашему миру. А до этого момента вы еще не успели убедиться, что я человек? Дангар, ты уже путешествовал за грань дважды, напомнил Лаен. Когда попал в наш мир и когда встретился с шаманом кочевников. Оба раза ты мог подцепить там какую-нибудь дрянь, сущность или еще что, и даже я мог ее не заметить. А это сооружение настроено так, чтобы отсекать подобные вещи. То есть, если бы я оказался заражён такой штукой, Тебя бы немедленно распылило. Кажется, я постоянно забываю, что в этом мире человеческая жизнь стоит гораздо меньше, чем пара минут собственного неудобства. Надо бы зарубить это себе на носу. Возвращаясь к твоим вопросам, что это за сооружение? Это, дорогой мой ученик, вершина технической мысли наших далеких предков. Полагаю, это было что-то вроде лаборатории, совмещенной с оборонным комплексом. К сожалению, за свою долгую жизнь я не смог разобраться во всех компонентах этого храма. Даже в сотой части, полагаю. Но то, что я использую, это настоящая находка. Система порталов? Именно. причем настроенная таким образом что воспользоваться ей может лишь тот кто не является пришельцами из за грани мы жители балроса и вы мироходцы можем делать это по своему желанию конечно для этого нужно обладать массой знаний очень специфических надо заметить о разломах ты задаешь правильные вопросы да о природе и механике действия разломов Ведь вся структура порталов и телепортации построены на них. По-другому перемещаться в пространстве просто невозможно. Но как? Понимаю, у тебя наверняка тысяча мыслей, но давай для начала разберемся с теми вопросами, которые ты уже задал. Из ответов на них ты сможешь сделать правильные выводы, уверяю». Я кивнул. «Детали можно уточнить позже». «Ты спрашиваешь, чем я занимаюсь?» «Об этом я тебе уже говорил. Стою на страже нашего мира. Благодаря этой технологии можно путешествовать по континенту. Нужно только знать, куда». «Обнаружив очередной прорыв, я отправляюсь как можно ближе к нему». «Так у вас есть карта». Снова перебил я его. «Карта разломов. И с помощью этих арок вы можете перемещаться куда угодно». «Почти. Там тоже много тонкостей, но об этом тоже поговорим позже. Позволь, я для начала отвечу на твой самый главный вопрос. Почему ты видишь видение, когда перемещаешься за грань?» «Есть несколько теорий о том, что это такое. Некоторые считают грань изнанкой нашего мира. Другие думают, что это ад. Третьи, что мусорка». или кладбище всего того, чему не нашлось места в нашей реальности? Я думаю, что верный ответ нам не узнать. Но каждый из гипотез имеет право на жизнь. Скажу вот что. Не каждый, кто перемещается за гранью, наблюдает видение. Вероятно, это связано с тем, что такие люди никак не влияли и не повлияли на мир. Трудно сказать наверняка. Но вот те, кто получал пророчество так или иначе стали выдающимися личностями. Как я уже и говорил, вероятно, тебе действительно доведется принять участие в значимых событиях. Вполне возможно, что именно поэтому ты видишь их проявления. По отдельным фрагментам подобных воспоминаний и уже сбывшимся тем или иным образом, предсказаниям можно утверждать, что человек, наблюдающий их, переносится во времени, назад или вперед. Он получает определенную свободу в передвижении и знания. Но как только такое воспоминание перестает вести человека или он сопротивляется, оно разрушается. «А как быть с тем видением, где я был просто наблюдателем?» Учитель пожал плечами. «Я не знаю, Дангар». В этом можно разбираться всю жизнь и не найти ответа. Как и во всем, что касается разрывов, впрочем. А теперь, если ты получил ответы на свои вопросы, может быть, расскажешь, что видел на этот раз? Пока я припоминал детали, Лаен закончил колдовать над каменной приборной панелью и перенес нас обратно в зал с арками. Я видел, что мои слова учителя совсем не обрадовали. «Наковальня? Ты уверен?» «Адайрус, Грифон, Лина, Зараза и... Эрина?» «Да, я кивал на каждый из вопросов. Прояснить происходящее мне хотелось не менее сильно, чем Лаену. Вы ее знаете?» «Потом все вопросы», — отмахнулся маг, направляясь к выходу. «Мне нужно подумать и кое с кем связаться». Ты пока отправляйся на берег. Помоги с выгрузкой снаряжения. Когда закончу, я тебя найду. Ну, блеск. Новый дом, спальня, ванна, вкусная еда. Нет, Дангар. Учитель подумает, а ты пока погуляй, ящики потаскай. Отличное прибытие, ничего не скажешь. Нет, конечно, я не рассчитывал приехать и расслабляться, как на курорте. Но вместо того, чтобы приводить меня в древний храм... Кидать через порталы на его вершину без объяснений, затем расспрашивать о том, что я видел, и исчезать без ответов, не лучше было просто сесть в тени пальм и спокойно поговорить. Впрочем, я совершенно зря психовал. Все припасы уже переправили с корабля и выгрузили без моей помощи. Теперь на пляже наблюдался склад из ящиков, мешков, коробок и бочек, Моряки разбили палатки и установили шатры прямо на берегу, и теперь отдыхали в ожидании обеда. Найдя кока, я получил у него свою порцию густой каши из какой-то твердой культуры, пару свежих рыбин, кусок хлеба и пустую кружку, которую я сразу вернул обратно. Воду нужно было набирать из источников, местоположения которых я не знал. либо из бочек, которые морякам следует опустошить перед тем, как заново заполнять. И, будучи уже достаточно опытным путешественником, я не собирался пользоваться посудой, кого попало. У меня были свои приборы. Устроившись на одной из пальм, чей ствол рос практически параллельно пляжу, принялся за едой размышлять о том, что увидел там, в логове учителя. По всему выходило, что за такую технологию многие бы продали душу, даже не задумываясь. Удивительно, что остров до сих пор не нашли те люди, которые объявили на меня охоту. Хотя нет. Тут как раз удивляться нечему. Мир Балроса огромен. И если нужно спрятаться, главное оторваться. А потом ищи свищи ветра в поле. Учитель, вопреки моим ожиданиям, появился на берегу достаточно быстро. Я едва успел забыть о нем, погрузившись в свои мысли. Перекинувшись несколькими фразами с парой моряков, он подозвал меня к себе. «Кажется, я совсем забыл о приличиях. Извини, нужно было срочно связаться с некоторыми из наших друзей. Идем, я покажу твое жилище. До завтрашнего утра ты будешь предоставлен сам себе, так что пока можешь осмотреться». Оказалось, что мои апартаменты находятся не где-нибудь, а непосредственно в строении древних. Добираться до них пришлось долго. Количество коридоров, переходов, лестниц, террас, галерей и залов просто зашкаливало. Несколько раз я сканировал окружение, просто чтобы хоть как-то отслеживать свое перемещение по этому комплексу, но это не сильно помогало сориентироваться». В конце концов мы поднялись достаточно высоко и оказались на открытой галерее, вырубленной прямо в скале. Парапеты и колонны были одним целым со всем строением, а сам коридор тянулся метров на двадцать, нависая над пропастью. Вид отсюда открывался потрясающий. Вся бухта как на ладони, а справа виднеется и часть океана, которую не разглядеть с земли. Кругом зеленые джунгли. Красота! Отдышавшись после долгого подъема, Лоен, в отличие от меня, не выглядел, как загнанная лошадь. Я смог насладиться этим видом и лишь в последнюю очередь обратил внимание на небольшую арку, из которой мы вышли. Орнамент напоминал тот, что я видел в зале с порталами. «Сюда можно перемещаться?» «Да». «Хвала небесам!» «Не придется каждый раз таскаться пешком», – пробормотал я. «Если все, как говорил учитель, и мне не грозит влияние разломов на состояние организма, пользоваться порталом сюда, да и любым другим, я смогу без последствий». Вдоль стены расположились несколько каменных дверей. Учитель распахнул одну из них, неожиданно легко, и пригласил меня за собой. Комнаты, которые он мне выделил, впечатляли. Не знаю, как это помещение использовали раньше, но в моем мире за такой гостиничный номер запросили бы невероятную цену. За входной дверью находился большой зал, полностью выполненный из камня. В центральной части помещения он опускался чуть ниже, образуя что-то вроде бассейна, но без воды, разумеется. Там стоял большой деревянный стол, два кресла и массивная каменная плита – Судя по её энергоструктуре, это было экранированное место экспериментальной зоны. Здесь можно было плести заклинания и проверять их, не боясь, что неудачные результаты разнесут всё помещение. По периметру стояло несколько сундуков, шкафов, забитых одеждой и книгами, ещё пара столов. Отдельно была выделена зона со множеством каменных поверхностей. И, о чудо, упругая струя воды – бьющая с каменного крана в раковину. Куда она уходила дальше, хотелось бы знать. Недалеко от кухни находился вход в меньшую комнату. Здесь стояла обычная кровать немалых размеров, шкаф и зеркало. Больше ничего. На кровати лежало несколько пушистых шкур, пара матрацев, одеяло и подушки. Все удобства Дангар, как и заказывал. «Впечатляет!» Вынес я вердикт, осматривая свои владения. Окнами в большой комнате служили множество приемов в стене, ничем не закрытых и выходящих на аллею. Сейчас через них падал свет, создавая в углублении помещения забавную игру теней. «Спасибо за все эти предметы. Полагаю, кровать, книги и прочее не древние оставили?» «Я взял на себя смелость обустроить твое жилище». «Книги эти, прочитанные мной, все до единой, и я уверен в необходимости их изучения. Разумеется, что до прочих удобств. Со временем, когда мы разберемся с твоими способностями, сам принесешь то, что тебе нужно. А пока довольствуйся тем, что есть. Готовить можешь здесь», — он указал на место рядом с раковиной. «Надеюсь, раскалить камень до нужной температуры и поддерживать ее ты в состоянии?» «Так же, как и нагреть воду, не расплавив утварь. Все необходимое найдешь в сундуках. Продукты будут храниться на леднике, на уровень ниже главного зала, в котором мы с тобой были. Мои комнаты на том же уровне, но на другом конце коридора. Ближайший к ним портал сразу на входе. Если хочешь между ними перемещаться...» Сначала нужно посетить арку лично, чтобы она сохранила слепок твоей ауры. Таскать тебя за собой на привязи я не собираюсь. Обследуй пирамиду и те помещения, которые мы будем использовать. За одной свой режим зрения настроишь. Прошу только не забираться слишком далеко. И это не шутка, Дангар. В свое время я обошел весь комплекс этих строений, и в некоторых его уголках Нашел малоприятные вещи. Поблизости от этой пирамиды безопасно. Тут функционируют системы безопасности. Они уничтожают угрозу, возникающую в наших стенах. Но дальше в этом мертвом городе таких систем нет. Животные, живущие там, мутируют, как и насекомые, растения, даже сама материя. Все это из-за регулярно открывающихся разломов, и разрушение крупных энергетических структур. Да. Пока ты этого все равно не поймешь. Просто знай. Безопасно только в тех пределах, где тебя сопровождает та светящаяся вязь на полу. Там, где ее нет, всегда будь наготове. У вас очень веселое место работы, не удержался я. Там орки, тут мертвый город прямо под боком, разлом и кругом. И мне предстоит здесь жить. Фраза была завершена саркастично настолько, насколько это вообще возможно. Но учитель отреагировал на нее совершенно непробиваемо. Думаю, ты быстро освоишься. Туалета, кстати, в пределах пирамиды нет. Так что будь любезен справлять нужду на улице. Матросы соорудили несколько клазетов в округе. Пользуйся без стеснения. Я кисло улыбнулся. не слишком радуясь такой перспективе. «Ну, тут пока ничего не поделаешь, так что придется смириться». «Можешь располагаться», — закончил Лаен. «А завтра начнем разбираться с твоими умениями и перспективами. Жду тебя утром в десять часов в главном зале. Не опаздывай. Часы найдешь в мешках с вещами. А пока советую дойти до ледника — и взять себе небольшой запас продуктов. Не придется бегать каждый раз. Заодно и осмотришься. Сказав это, он оставил меня. Я, пользуясь случаем, вышел на террасу и еще раз осмотрелся. Вид и правда был невероятный. Даже не верилось, что не так далеко отсюда может находиться нечто, способное оторвать ногу или голову. Но забывать об этом однозначно не стоило. Неизвестный заботливый матрос принёс сюда моё оружие и походный мешок. Захватив его, я отправился в спальню. Расстелив матрацы и шкуры, я вытряхнул своё барахло прямо на них. Среди принадлежностей для еды и спальника комплекта грязной одежды, бритвы, заготовок для наконечников, кожного футляра с травами и зельями, аптечки, нескольких книг и блокнотов. Рассыпанной игры мелочи было кое-что крайне необходимое для меня. Небольшой кристалл, подаренный Таскаром, лег в ладонь. Сейчас он светился ровным желтым светом. Я взял за привычку заливать в него свои воспоминания. Не знаю, зачем я это делал, и так ведь прекрасно помнил, что происходило. Просто иногда мне нужно было освободить свой ум от груза воспоминаний. Они слегка мешали думать и трезво оценивать ситуацию. А перемещая воспоминания в кристалл, я некоторое время чувствовал, что мне легче. Странная вещь, не спорю, но что имеем, то имеем. Сосредоточившись, я настроил с кристаллом связь и начал отправлять в него все, что произошло со мной с последнего такого сеанса. Те видения, которые я наблюдал сегодня, в настоящее время интересовали меня больше всего прочего. А с помощью кристалла памяти я смогу просматривать их в деталях бесчетное количество раз. И обязательно найду зацепку о том, что же со мной происходит. Слепок ауры загадочных девушек из этого потенциального будущего я снять все же успел.